Городские власти на радостях попросили сэра Патрика Чартериса почтить своим присутствием трапезу в ратуше. Разумеется, и Генри, герой дня, получил приглашение, или, правильнее сказать, предписание принять в ней участие. С большим смущением выслушал он приказ, потому что сердце его, как легко догадаться, рвалось к Кэтрин Гловер. Но настояние старого Саймона помогли ему решиться. Ветеран-горожанин, естественно, питал подобающее уважение к городскому совету Сент-Джонстона. Он высоко ценил всякую почесть, исходившую от такого высокого учреждения, и считал, что его будущий зять совершит ошибку, если не примет с благодарностью приглашение. «И не подумаю клониться от торжественной трапезы Генриса Нок», — были его слова. «Там ведь будет сам сэр Патрик Чартеррис, а тебе, я полагаю, не скоро представится подобный случай завоевать его благосклонность. Он, возможно, закажет тебе новые доспехи». И я слышал сам, как достойный Крейг Дели сказал, что был разговор о пополнении городской оружейной палаты. «Не упускай случая заключить выгодную сделку. Теперь, когда ты становишься семейным человеком, расходы у тебя возрастут». «Ну-ну, отец Гловер», — смутился победитель. «У меня нет недостатка в заказчиках». «А ты знаешь, Кэтрин ждет. Ее может удивить, что я долго не иду. И еще наговорят ей опять сказок о потешницах и уж не знаю о чём. Этого ты не бойся, сказал Гловер. Ступай, как послушный гражданин, куда тебя зовут отцы города. Не буду отрицать, что тебе не просто будет установить мир с Кэтрин после поединка, потому как она полагает, что судит в этих делах разумнее, чем король со своими советниками, церковь со всеми канониками и мэр с отцами города. Но спор с ней я беру на себя. И так для тебя постараюсь, что если завтра она и встретит своего Валентина упреками, они расплывутся в слезах и улыбках, как апрельское утро, начавшееся теплым дождем. Иди же, сынок, а завтра уж явись ко времени после ранней обедни». Смит, хоть и неохотно, должен был склониться перед доводами будущего тестя. И решивший принять столь почетное предложение отцов города, он выбрался из толпы и поспешил домой переодеться в свой лучший наряд, в каковом он вскоре и вошел в зал совета, где тяжелый дубовый стол ломился под множеством изысканных яств. Тут была и прекрасная тейская лососина, и превосходная морская рыба из Данди, все лакомые блюда, какие разрешаются во время поста. В волю было и вина, и эля, и медовой браги, чтобы их заливать. Пока шел пир, все время играли и пели городские министрели, а в перерывах между музыкой один из них с большим воодушевлением — читал на распев длинный рассказ в стихах о битве у Черного Лога, в которой сэр Уильям Уоллес и его верный друг капитан Томас Лонгвиль встретились с английским генералом Сьюордом. Сюжет, давно знакомый всем гостям. Они, однако, были терпеливей своих потомков и слушались с таким жаром, как если бы рассказ имел для них всю прелесть новизны. Местами он был, разумеется, лестен для предка рыцаря Кинфонса и для других перских фамилий, и тогда пирующие прерывали министреля шумными возгласами, усердно подливая друг другу в кружки и предлагая выпить в память соратников великого шотландского героя. Вновь и вновь пили за здоровье Генри Уинда, и мэр объявил во всеуслышание – Что старейшины держали между собой совет, как им лучше всего отблагодарить бойца, предоставить ли какие-нибудь особливые привилегии или же почетную награду, чтобы показать, как высоко ценятся граждане его доблестный подвиг.